Ольга Корк. Шепот теней. Чародейка в деле. Часть вторая. Глава первая. «Вставай!» Гомер сидел на груди спящей Чарли и орал во всю мощь своих легких. «Вставай! боко! «Отвали!» Чародейка вяло дернула ногой, скидывая одеяло с края кровати и нагло перевернулась на бок, чем спугнула ворона. Тот, захлопав крыльями, тяжело поднялся под потолок, не забыв несколько раз ударить крылом наглую хозяйку. — Вот так я и передам Бакстеру, когда он спросит, почему Шарлота все еще не в эпицентре событий. Мстительно заявил проводник, раздумывая, не обгадить ли кровать чародейки. Правда, от этой идеи ему пришлось отказаться. Все же добавлять работу Лизия Гомеру вовсе не хотелось. Девушка была крайне добра к нему, чего не скажешь в последнее время о Шарлотте. В каком эпицентре? Приподнимаясь на локтях и не открывая глаз, уточнил Чарли. В таких, где есть брутальный детектив, рядом с ним крутится наглая чародейка, толпа мужиков из разных управлений безопасности империи орут. Но как-то молча, а между ними всеми лежит труп очередной участницы избрания. Но ты спи, спи, радость моя. В интонациях проводника сарказм залетел на совершенно новый уровень. Там и без тебя отлично справятся! Новость о новом трупе, как и об активной деятельности представителей различных управлений, буквально подбросила чародейку с кровати. Прежде чем заскочить в ванную Чарли только и успела, что кинуть взгляд за окно. Что удивительно, На улице ночь уже уступала место рассветным сумеркам. Туман в это время становился менее плотным, хотя не истаивал еще до конца. Который час, пробегая мимо кровати в сторону гардеробной, спросила уже умытая Чарли. «Утро!» А девочки, они уже встали? «Кто?» От удивления Гомер даже присел на карнизе, растопырив крылья. «Эти изнеженные жизнью аристократки до десяти будут спать как мертвые!» Так, прыгая на одной ноге и пытаясь в прыжке влезть в узкие брюки, Чарли нахмурилась. «А который из них уснул мертвым сном?» «Знаешь, Чарли, я не знаю ни одного чародея, который с таким же воодушевлением, как и ты...» «Стремился бы посмаковать подробности чужой смерти!» «Не ворчи, пернатый!» — отмахнулась Шарлотта, перехватывая копну волос самым обычным кожаным ремешком. «Я уверена, Бакстер тоже в первую очередь стремился узнать, кто жертва». «Да, только он при этом всегда выглядит мрачно» и пугает всех, кто находится рядом своей угрюмой физиономией, тогда как ты только что не светишься от предстоящей работы. Гомер, не заговаривай мне зубы. Кто жертва? Юнис! На этой новости встававшая с низкого пуфа перед зеркалом Чарли все же упала. Слишком уж неожиданным стало имя девушки. Слишком резким удар. Чарли отлично помнила, как Юнис вместе с Эллен приходили накануне вечером. Хотели провести вместе время. Поговорить. Чарли не успела окунуться в черную дыру самоедства. Вмешался Гомер. — Чего разлеглась? Поднимайся! Если хочешь успеть поговорить с Бакстером, то тебе нужно не просто спешить. «Бежать!» Подгоняемая карканием и хлопаньем крыльев, Чарли промчалась через свои покои, и только остатки воспитания старой гувернантки заставили ее остановиться у дверей и в коридор выйти спокойным шагом. Мало ли кто там может находиться. Все же не стоит забывать, что избрание Алрун проходит под неустанным контролем всех, кому не лень и кому лень, впрочем, тоже. Так рассуждала Чарли и оказалась как никогда права. В коридоре стояли стражи, и они все, как по команде, повернулись в сторону чародейки, стоило только ей выйти из своих покоев. — Леди? — кивком головы поприветствовал Шарлотту, ближайший из мужчин. — Вам что-нибудь нужно? — Что вы? Чарли постаралась улыбнуться как можно более вежливо. — Я просто выспалась, хотела прогуляться немного перед завтраком. — Понимаю, леди Шарлотта, но дело в том, что у стражи во дворе происходит пересменка. Так что настоятельно прошу вас ограничиться крылом, выделенным для проживания Алрун. — Мы с вами понимаем друг друга? — Конечно, сэр. — Может быть, в таком случае сможете подсказать мне? Гарри Чезер сейчас на службе?» К счастью, Шарлотта и ее знакомый страж сам появился в коридоре, вывернув из-за угла. Он стремительно шагал в сторону комнат Алрун и по дороге давал указания кому-то из прислуги. «Проследите, чтобы завтрак всем леди подали в их комнаты. Предупредите служанок. Если девушки будут спрашивать, в чем дело, ответ должен быть один» идет подготовка к следующему этапу избрания. Еще. Ваши подчиненные ни в коем случае не должны оставлять участниц в одиночестве. И да, для леди на сегодня открыто только их крыло. До следующих распоряжений. Гаррет, обратилась Чарли к знакомому, так как поняла, что, говорившись с ней до этого страж, недовольно насупился, заметив, что чародейка жадно прислушивается к разговору, не предназначенному для ее ушей. Леди Шарлотта, повернувшись, Гаррит искренне улыбнулся, увидев Чарли. — А вы ранняя пташка сегодня. — Как и всегда, — развела руками Чарли. То, что она лукавит, прекрасно понимали оба, но Чарли было нужно узнать, что случилось с Юнис а по какой причине Гаррет не стал выдавать ее, она и сама не знала. О слухах, что мистер Чейзер испытывает к ней симпатию, чародейка предпочитала не думать. «Я освобожусь буквально через минуту. Подождешь?» Гаррет внимательно осмотрел коридор и, дождавшись молчаливого кивка Чарли, повернулся к слуге. Он говорил что-то очень быстро, отрывисто, но настолько тихо, что Шарлотте пришлось лишь мысленно поморщиться и отвернуться от мужчин, делая вид, что ей совершенно неинтересно, о чем же речь. Чарли честно дождалась, пока они с Чейзером отойдут подальше от охранников в коридоре, прежде чем задать вопрос. «С чего ты взяла, что что-то происходит?» Гаррет удивленно скинул брови и пожал плечом. «Обычные рабочие моменты...» «Гаррет?» Шарлотта остановилась посреди пустующего коридора и едва не топнула от возмущения. «Шарлотта?» Вынужденно остановившись рядом с чародейкой, Страж повернулся и участливо посмотрел на Чарли. Гарри Чезер, глубоко вздохнув, Чарли, постаралась взять себя в руки. Она прекрасно понимала, что у молодого стража есть приказы сверху, и нарушать он их не может. Но выдержка магистра по смерти трещала по швам: Прекрати делать вид, что ничего не произошло. Я прекрасно знаю про очередной труп и мне очень хотелось бы поговорить с детективом Ли. Уверена, что он где-то во дворце, скорее всего, рядом с телом погибшей. Чарли, покачав головой, мужчина чуть расслабил плечи. Я даже спрашивать не буду, каким образом ты узнала о случившемся. Но отвести тебя на место гибели леди не могу. Пойми, мне голову нежно повернуть до характерного щелчка, «Никто не станет раскидываться кадрами!» — отмахнулась Чарли. «Скажи лучше, эта смерть снова выглядит как самоубийство?» «Выглядит?» Гаррет нахмурился, на мгновение о чем-то задумавшись, а потом снова покачал головой. «Мне кажется, что ты знаешь больше меня. И, кстати, твой знакомый Ли, как раз не дрогнувшей рукой и свернет мне шею, если я допущу, чтобы одна из Алрун разгуливала посаду в то время, когда для всех есть единый приказ не выпускать вас из-под надзора в ближайшие сутки. Бакстер совсем не такой. Он только выглядит грозно. Приподняла в улыбке уголки губ чародейка. И потом, вы можете сколько угодно скрывать смерть второй из участниц. Но мне казалось, что при расследовании любой из смертей Будь то убийство или же самоубийство, любой из или же детективов в первую очередь захочет побеседовать с тем, кто видел погибшую последним. «Ты говорила с Юнис перед ее смертью?» «Я видела ее». Чарли, отвернувшись от стража, задумчиво посмотрела на ковровую дорожку и прикусила губу. Правда, общалась совсем немного, а вот Элен провела в компании Юнис какое-то время и вполне возможно, она смогла бы рассказать что-то о поведении леди Готвиль или о ее настроении. Но, прервав свою речь, Шарлотта поморщилась. И если уж у нее первой реакцией на новость о смерти Юни стало чувство вины, то что уж говорить об Эллин? Девочка сама себя доведет до нервного срыва. Что, Чарли? Взгляд Гаррита стал в разы напряженнее и острее. Он понимал логику рассуждения чародейки. Но вот почему она вдруг оборвала себя на полусловие? Мне нужен Бакстер. Тряхнув головой, ответила Чарли. Передай ему, что у Чарли Хилл есть к нему важный разговор, и пусть эта задница изгуби. Найдет время и возможность встретиться со мной. И да, Гарри. Я прошу не как аристократка, а как магистр по смерти. Боги, Шарлотта, тело погибшей уже увезли. Вероятнее всего, твой бывший любовник отбыл свое управление. Каким образом мне его искать? Мой кто? Чарли в первый раз услышала о том, о чем Бакстер знал уже не один месяц. И реакция у нее была неоднозначной. Чародейка не могла сразу решить, смеяться ли ей или чувствовать себя польщенной. Прекрати, Шарлотта, об этом все давно знают. И если честно, я не понимаю, зачем тебе связываться с ним снова. Я и мои товарищи сможем помочь не хуже, чем какой-то выскочкой из Брамонда. Все может быть. Чарли успокаивающе погладила вновь напряженное мужское плечо. Но официально расследование ведет именно Брамандовский выскочка. А поэтому говорить я буду или с ним, или же с мастером Бартон. Ты поможешь мне связаться с ними?» Гаррет долго всматривался в лицо Чарли, прежде чем упрямо мотнуть головой. Может, он и не против был бы помочь чародейке. Но одно Чейзер знал точно. У твоего пернатого друга это получится сделать быстрее. Кивнув в ответ, Шарлотта, развернувшись, направилась обратно в спальню. Ей срочно нужен был Гомер. А дальше оставалось только ждать. Ведь никто, кроме Бакса, ей не станет рассказывать все подробности смерти Юнис. Да и рассуждать о странных смертях молодых аристократок так, как она могла бы сделать в присутствии детектива, Чарли больше ни с кем не сможет. Слишком многое пришлось бы объяснять, тогда как с Ли у них установилось крепкое взаимопонимание еще в Браманде. Иногда Чарли казалось, что они могут общаться просто взглядами. Настолько схожие выводы они делали в конце своих умозаключений. Гомер, к счастью Шарлотты, оказался в комнате. То ли еще никуда не улетал, то ли уже вернулся, Что было более вероятным. Гомер, мне нужна твоя помощь! Замерев у дивана, на спинке которого и выседал ворон с деловым видом чисте перья, Чарли сложила руки под грудью. Да я так и понял, когда увидел, что в саду уже и следа от произошедшего не осталось. Слушай, шоустро здесь все работают, скажу я тебе. Угу. Сейчас пойду ордена рисовать за отлично выполненную работу. Гомер, найди Баксера, пожалуйста. Неужто ты, наконец, взялась за голову и решила простить мужика? К теням все ваше прощение. Просто кроме Бакса никто не станет со мной обсуждать случившееся. А чего ты взяла, что он станет? С Юнис работал отличный посмертник так что твои услуги детективу и не нужны вовсе. Кто-то из мастеров или нашли еще одного магистра? Берри Крокер ночевал сегодня во дворце, так что он был тем, кто проверял, куда отлетела тень Юнис. И что Джон сказал? Что искать ее бесполезно. Самоубийство, как мы теперь знаем, не оставляет следов даже в мире теней. А значит, и поговорить с девочкой уже нет возможности. Так что я и не знаю, чем смогу заинтересовать Бакстера. Должна же быть причина для вашей встречи. Гамеру прекрасно было известно, что детектив Ли, стоит ему узнать, что Чарли ищет с ним встречи, При первой свободной минуте бросит все и отправится к ней. Но говорить это упрямой чародейке? Не в его пернатых правилах такое. Но Шарлотта не оставила ворону и шанса отказаться от полета в город. Причина? Как тебе такая причина, что я одна из тех двоих, кто видел Юнис перед смертью, и знаю, кто с ней общался более плотно поздним вечером? Думаешь, Бакстера, как и его напарницу, не заинтересует такая информация? Ворон даже не стал отвечать. Он прекрасно понимал, когда стоит держать клюв закрытым и активнее махать крыльями. Потому как бывает такая информация, которой нужно делиться в кратчайшие сроки. А в деле смертей молодых Алрун все было слишком запутанным. Но даже Ворон уже прекрасно понимал, что массовые самоубийства аристократов слишком невероятная версия. В конце концов, это не какая-то там простуда, чтобы болезнью можно было заразиться. Вряд ли на девушек кто-то неудачно чихнул, и после этого они потеряли страсть к своей же жизни. Так что раскрыть эти странные смерти стало просто необходимым. А кто еще поможет упрямому детективу, как неумненький проводник и его вредная хозяйка?